В саду у каждой принцессы было своё местечко. Тут они копали землю и сажали цветы, какие хотели. Одна сделала себе цветочную клумбу в виде кита. Другой захотелось, чтобы её клумба походила на русалочку, а младшая сделала клумбу круглую, как солнце, и засадила её ярко-красными цветами. Странная девочка была эта русалочка, такая тихая, задумчивая. Другие сёстры украшали свои садики разными разностями.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 Так вершины и корни, казалось, играли, пытаясь поцеловать друг друга. Больше всего любила русалочка слушать про людей, что живут наверху, на земле, и бабушка должна была рассказывать ей всё, что только знала о кораблях и городах, о людях и животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут, не то что здесь, в море. Что леса там зелёные, а рыбки, которые живут на земных деревьях, поют очень звонко.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 А другим сёстрам. Все они были погодки. Приходилось ещё ждать того дня, когда им разрешат всплыть наверх. И дольше всех должна была ждать младшая. Но каждая обещала рассказать сёстрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Им было мало рассказов бабушки, и хотелось знать обо всём на свете как можно подробнее. Никого так не тянуло на поверхность моря, как младшую сестру. Тихую, задумчивую русалочку.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 нежится, любуясь раскинувшимся на берегу городом. Там, словно сотни звёзд, горели огни, играла музыка, тарахтели повозки, шумели люди, выселись колокольне и звонили колокола. Ей нельзя было попасть туда, потому то её так и манило это зрелище. Как жадно слушала её младшая сестра. Стоя вечером у открытого окна и глядя вверх сквозь тёмно-синюю воду, она только и думала: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 пурпуровые и фиолетовые, они быстро летели по небу, но ещё быстрее мчались к солнцу стаи лебедей, похожие на длинную белую вуаль. Русалочка тоже было поплыла к солнцу, но она погрузилась в море. А на воде и на облаках погас розовый отблеск. Прошёл ещё год, и вынырнула третья сестра. Это была смелее всех и поплыла в широкую реку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 Но они испугались и убежали. А вместо них появился какой-то чёрный зверёк и принялся на неё тявкать, да так грозно, что она в страхе уплыла. Зверёк этот был просто-напросто собачкой. Но русалка ведь ещё не видела собак. Вернувшись домой, она не переставала вспоминать чудесные леса, зелёные холмы и прилесных детей, которые умели плавать, хоть у них и не было рыбьих хвостов. Четвёртая сестра оказалась не такой смелой.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 мёртвыми. В то время, как русалки рукообруку всплывали на поверхность моря, младшая их сестра сидела одна денёшенька, глядя им вслед. И ей очень хотелось заплакать, но русалки не могут плакать, и им от этого ещё тяжелее переносить страдания. Ах, если бы мне уже было 15 лет, говорила она. Я знаю, что очень полюблю тот верхний мир и людей, которые в нём живут. Наконец и ей исполнилось 15 лет.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 Изрекла старуха: "Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжёлый венец, алые цветы из её садика шли ей гораздо больше. Но делать нечего". "Прощайте", сказала она и легко и плавно, как прозрачный пузырёк воздуха, поднялась на поверхность. Солнце только что село, но облака ещё пылали, пурпурные и золотые, и в розовом небе зажглась вечерняя звезда. Воздух был мягок и свеж.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 Русалочка даже испугалась и нырнула в воду. Но скоро опять высунула головку, и ей почудилось, будто это звёздочки упали с неба к ней в море. Никогда ещё не видела она подобной игры огней. Большие солнца вертелись колесом, великолепные огненные рыбы крутили хвостами в воздухе, и всё это отражалось в недвижной светлой воде. На корабле же было так светло, что можно было различить канат в его снастях, а людей подавно.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 То и дело заглядывая в кают-компанию, а корабль мчался всё быстрее и быстрее. Паруса развёртывались один за другим. Но вот началось волнение. Сгустились тучи, из-за сверкала молния, разыгралась буря, и матросы бросились убирать паруса. Сильная качка тряпала огромный корабль, а ветер мчал его по бушующим волнам. Вокруг вырастали высокие чёрные водяные горы, грозившие сомкнуться над мачтами.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 Гирока обруку поднялись на поверхность моря близ того места, где находился дворец принца. Дворец был из светло-жёлтого блестящего камня и с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо к морю. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах между колоннами, окружавшими всё здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые. Сквозь прозрачные стёкла высоких окон были видны роскошные покои, всюду висели дорогие шёлковые занавески.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 Она выглядывала из зарослей зелёного тростника, и если люди иной раз замечали её длинную серебристо-белую вуаль, развевающуюся на ветру, то принимали её за лебедя, расправляющего крылья. Не раз также слышала она, как говорили о принцах-рыбаках, ловивших по ночам рыбу. Они рассказывали о нём много хорошего. И русалочка, радуясь, что спасла ему жизнь, когда его полумёртво вышвыряли в волны, вспоминала о том, как крепко она прижимала тогда к груди его голову.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 Но хоть мы и живём 300 лет, а когда нам приходит конец, от нас остаётся лишь пена морская, и у нас нет могил наших близких, мы не одарены бессмертной душой, и наша русалочья жизнь кончается за смертью тела. Мы, как этот тростник, срезанный стебель его уже не зеленеет вновь. А у людей есть душа, которая живёт вечно. Она живёт и после того, как тело превратится в прах,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 и грустить о том, что у неё нет бессмертной души. Скоряна незаметно выскользнула из дворца и пока там пели и веселились, грустно сидела в своём садике. Сквозь толщу воды к ней доносились звуки музыки, и она думала: "Вот она опять, наверное, катается в лодке. Как я люблю его больше, чем отца и мать. Мысленно я постоянно с ним. Ему я охотно вверила бы своё счастье, всю свою жизнь".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 Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колёсами, увлекая за собой в глубину всё, что встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между этими бурлящими водоворотами. Потом на пути к логову ведьмы ей встретилось ещё большее пространство, покрытое горячим пузырившимся илом. Это место ведьма называла своим торфяным болотом. За ним показалось и жильё ведьмы, окружённое каким-то диковинным лесом.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 Словно железными клещами держали они всё, что удалось схватить. Белые скелеты утопленников, корабельные рули, ящики, оставы животных, даже одну русалочку. Полипа поймали и задушили её. Это было, пожалуй, страшнее всего. Но вот наша русалочка учуялась на болотистой лесной поляне, где ковыркались большие жирные водяные ужи, показывая своё противное светло-жёлтое брюхо.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 «Твоя скользящая походка и твои горящие глаза — этого вполне достаточно, чтобы покорить человеческое сердце». «Ну, Пол, ну не бойся, ты высунешь язычок, а я его отрежу в уплату за волшебный напиток». «Пусть будет так», — сказала русалочка. И ведьма поставила на огонь котёл, чтобы сварить питьё. «Чистота — лучшая красота». Сказала она и обтёрла котёл связкой живых ужей. Потом расцарапала себе грудь, и чёрная кровь закапала в котёл, над которым вскоре заклубился пар, принимавший столь причудливые формы, что страшно было смотреть на него. Ведьма по минутному бросала в котёл всё новое и новое снадобье, и когда питьё закипело, послышались звуки, похожие на плач крокодила. Наконец, зелье сварилось. На вид оно казалось прозрачной водой.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 и сорвав по цветку с клумбы каждой своей сестры, послала родным тысячу воздушных поцелуев. Потом стала подниматься наверх сквозь толщу тёмно-голубой воды. Солнце ещё не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на нижнюю ступеньку великолепной мраморной лестницы, озарённой волшебным голубым сиянием месяца. Русалочка выпила огненный, острый напиток, и ей показалось, что её нежное тело пронзил обоюда острый меч.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 Но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я никогда её не полюблю. Она ведь не похожа на ту красавицу, которую мне так напоминаешь ты. Если же мне наконец придётся избрать себе невесту, я скорее всего выберу тебя, мой немой надёныш с говорящими глазами. И он целовал её волы губы, играл её длинными волосами и прижимал голову к её сердцу, которое так жаждало человеческого счастья и бессмертной души.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 с блестящими штыками и реящими знамёнами. Начались празднества, бал следовал за балом, но принцессы в столице ещё не было. Она воспитывалась где-то в далёком монастыре, куда её отдали, чтобы она научилась всем королевским добродетелям. Наконец, прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на неё и должна была сознаться, что ещё не видела более красивого милого лица.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 И получили благословение епископа. Русалочка стояла, разодетая в шёлк и золото, держа в руках шлейф невесты. На уши её не слышали звуков праздничной музыки, глаза не видели, как совершается обряд венчания, она думала о своём смертном часе и о том, что она теряла с жизнью. Новообращенные должны были отплыть на родину принца в тот же вечер. Пушки полили, флаги развевались.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 Русалочка вспомнила, как она впервые всплыла на поверхность моря и увидела такое же великолепие и веселье. И вот она вспархнула и понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая врагом. Все выражали ей своё восхищение. Никогда ещё не танцевала она так чудесно. Её нежные ножки резало, как ножами, но это более она не чувствовала, ведь сердце её было ещё больнее.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 И, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был её убить. И вдруг она увидела, как из моря поднялись её сёстры. Они были бледны, как и она, но их длинные прекрасные волосы не развевались больше по ветру. Они были острижены. Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить себя от смерти, а она дала нам вот этот нож. Видишь, какой острой Прежде чем зайдёт солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. И тогда тёплая кровь его брызнет тебе на ноги, они срастутся в рыбй хвост, и ты опять станешь русалкой. Погрузишься в родное море и превратишься в солёную морскую пену не раньше, чем проживёшь свои 300 лет. Но спеши. Или он, или ты. Кто-нибудь из вас должен умереть до восхода солнца. Наша старая бабушка так печалится, что от горя потеряла все свои седые волосы.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 И голос её прозвучал так дивно и одухотворённо, что земная музыка не смогла бы передать этих звуков. К дочерям воздуха ответили ей воздушные создания. У русалки нет бессмертной души, и обрести она её может только если её полюбит человек. Её вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут заслужить её себе добрыми делами. Невидимками влетаем мы в жилища людей, где есть дети. Ребёнок не видит нас, когда мы влетаем в комнату. Если дитя послушное, мы радуемся на него и улыбаемся. Из нашего трёхсотлетнего срока вычитается год. Если же мы встречаем злово, непослушного ребёнка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет лишний день к долгому сроку нашего испытания.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 Поднимись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь заслужить бессмертную душу добрыми делами и обретёшь её через триста лет». И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу, и впервые на глазах её показались слёзы. На корабле в это время всё опять пришло в движение. И русалочка увидела, как ищут её новобрачные. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену,